Глава третья. Перейдя плотным строем мост, рассерженные молодцы задержались, но ненадолго. Их предводитель оглядел выстроившиеся вдоль дороги лотки и палатки, бросил оценивающий взгляд в сторону пристани и отрывисто отдал какой-то приказ. Затем он устремился вниз по тропинке, ведущей к реке, а за ним последовало не меньше десятка рослых крепких парней. Остальные юнцы продолжили движение в прежнем направлении. Любопытствующие тоже раскололись на две группы, кто последовал за одной компанией, кто за другой. Никому из горожан не хотелось пропустить любопытное зрелище. Катфаэль пригляделся к молодым людям и еще раз убедился в том, что, хотя настроенные они решительно, никто не имел при себе даже палки. Монах сомневался, чтобы хоть один из них явился сюда с ножом. Только лица их пылали воинственным задором. Большинство из них брат Катфаэль знал и был уверен, что они не способны ни на какое злодейство. Однако, ощущая смутное беспокойство, свернул с дороги и двинулся по тропинке к северну вслед за ними. Отпрыск Карвизера, известный в городе Бузатер, был вовсе не глуп, но горяч и постоянно одержим всякими шальными идеями. К тому же паренек порой выпивал куда больше, чем стоило бы в его возрасте. Сейчас, правда, он не был пьян, но определенно что-то затевал. Брат Катфаэль вздохнул и без особой охоты спустился к пристани. У молодых кровь горячая, они легко увлекаются и идут напролом там, где люди постарше и поопытней предпочитают проявить осмотрительность. А чем больше юнцы кипятятся тем вероятнее, что набьют себе шишек. Монах вовсе не удивился тому, что Родри Абхуф, человек, видавший виды, успел убраться с пристани вместе со своим работником и всеми товарами. Надо полагать, что валиец прежде всего позаботится о том, чтобы упрятать свое добро от греха подальше, а там, глядишь, и вернется к реке «посмотреть, чем дело кончится», но с безопасного расстояния, чтобы ни во что не влипнуть. У пристани под разгрузкой оставалось с полдюжины судов различных размеров, среди которых выделялась великолепная баржа Томаса из Бристоля. Заслышав шум, поднятый и по тропе компанией, ее владелец обернулся, смерил юнцов высокомерным взглядом и продолжил руководить разгрузкой. На борту баржи, Еще высилась изрядная гора тюков, фляг и бочонков. «Почтеннейшие!» — громко окликнул судовладельцев Филипп Карвизер, остановившись прямо перед Томасом из Бристоля. И его звонкий голос привлек всеобщее внимание. Торговцы оторвались от своих дел. «Я прошу выслушать меня, ибо все вы, как и я, горожане, и каждый из вас, несомненно, предан интересам своего города» как и я своего, славного Шрусбери. Но вы платите пошлиные сборы в пользу аббатства, а аббатство отказывает городу в какой-либо помощи. Мы же сейчас находимся в куда больше нужде, чем обитель, и часть того, что вы отдаете монахам, стоило бы уплатить городу. Филипп исчерпал запал и остановился, чтобы перевести дух. Пареньку было двадцать лет, и он еще не успел избавиться от юношеской нескладности, хотя росту был немалого. со щеголем», — подметил Катфаэль. «Но вот обувка подвела. А ведь отец его лучший в округе сапожный мастер. Не зря, говорят, сапожник без сапог». На голове у парнишки красовалась копна густых темно-рыжих волос, а его миловидное простодушное лицо было покрыто легким загаром, Правда, сейчас оно побледнело от волнения. Все отзывались о Филиппе как о сметливом, расторопном малом и прекрасном работнике. Цены бы ему не было, как бы не его вечные дурацкие выходки. На них паренек не скупился, да и только повод. но ну, сейчас повод у него был. Малый, вразуми его господь, обратился к купцам со страстной речью — приводя те же доводы, с которыми его отец обращался к аббату, и, о святая простота, надеялся, что сумеет убедить расчетливых дельцов в своей правоте. «Если аббатство плюет на нужды города, — продолжал Филипп, — то почему бы вам не встать на нашу сторону? Мы пришли сюда, чтобы помочь вам разобраться и рассудить, кто прав. Вы горожане». И знаете, чего стоит поддерживать город в порядке? Для многих из вас не секрет, во что превращаются городские стены и мостовые после осады. Разве то, что мы просим поделиться прибылью от ярмарки, несправедливо? В прошлом году аббатство не понесло такого ущерба, как Шрузбери. И коли бенедиктинцы не хотят поделиться с нами доходом, мы обращаемся к вам, нашим собратьям, знающим, что такое тяготы и невзгоды. По мере того, как Филипп говорил, торговцы стали терять к нему интерес и один за другим возвращались к разгрузке. «Послушайте!», «Послушайте — воззвал к ним юноша с еще большим жаром. «Единственное, о чем мы просим, это чтобы вы не спешили вносить десятину в пользу аббатства, а вместо того уплатили бы ее городу, как сбор за починку стен и мощение улиц. Если все вы будете заодно...» Обитель ничего не сможет с вами поделать. Вы-то ничего не потеряете, лишнего не заплатите. А город выиграет, и это будет по-честному. Ну, что скажете? Поможете нам?» Ответом был гул равнодушных, а то и насмешливых голосов, понятный сам по себе. Никто не собирался откликнуться на призыв Филиппа. Чего ради стали бы купцы нарушать хартию и спорить с бенедиктинским орденом, когда это не сулило им никакой выгоды. Отмахнувшись, все занялись своими делами. Молодые люди, сгрудившиеся за спиной Филиппа, принялись переговариваться между собой. Сначала тихонько, но потом голоса их зазвучали все громче и злее. Томас из Бристоля, стоявший перед Филиппом словно глыба и смотревший на него с презрением, пригрозил юноше кулаком и нетерпеливо сказал «Прочь с дороги, мальчишка!» Не мешай работать. И с чего удумал платить десятину городу? Разве права бадства не утверждены хартией? Только попробуй. Только посмей сказать, что монастырь не платит городу сбор, положенный по закону. А коли считаешь, что закон нарушен, то ступай со своей жалобой к шерифу, как положено, и не суйся к нам со всяким вздором. А теперь проваливай отсюда». «И дай честным людям делать свое дело!» Молодой человек вспыхнул. «В Шрузбери живут такие же честные люди, как и в Бристоле, хоть и не похваляются этим. У нас честность принимают как должное, и то, что у нашего города порушены стены и разбиты мостовые, а аббатство и аббатское предместье не понесло такого ущерба, вовсе не вздор!» Купец дал знак своим людям, чтобы те продолжали разгрузку, а сам с презрением повернулся к юноше широкой спиной и направился за дубинкой, припрятанной среди бочонков. Филипп с негодованием устремился за ним. пылки юноша не мог снести, что от него отмахнулись, как от надоедливого комара. «Мастер — Мастер! — воскликнул он. — Послушай, еще одно слово! И, желая задержать Томаса, он ухватился за его широкий рукав и купец, и парнишка были людьми горячими. В этом они друг друга стояли, и, возможно, их разговор все одно добром бы не кончился, но у Катфаэля сложилось впечатление, что когда Филипп схватил Томаса из Бристоля за руку, тот испугался и решил, что ему грозит нешуточная опасность. Как бы то ни было, купец развернулся и, не глядя, ударил паренька дубинкой. Филипп выпустил рукав, и поднял руку, чтобы защитить голову, но прикрыться как следует не успел. Тяжелый удар обрушился ему на предплечье, дубинка задела висок, и юноша рухнул плашмя на доске пристани. Кожа над духом была содрана, и из садины сочилась кровь. На том мирным переговором пришел конец. В один миг все закрутилось, словно в водовороте. Филипп был оглушен и упал, не издав ни звука, Но кто-то в толпе при виде этого испуганно вскрикнул, и крик мгновенно потонул в реве возмущенных, разгневанных голосов, призывавших к отмщению. Двое парней из компании «Карвизера» бросились поднимать своего незадачливого вожака, а остальные кинулись с кулаками на торговцев, которые сами были взбудоражены и не приминули дать сам отпор. Городские парни принялись, отбиваясь от купцов и их подручных, швырять в реку только что выгруженные на пристань тюки и бочонки. Правда, вскоре за товарами последовал и один из нападавших. Но беспокоиться за этого малого не стоило. Здешние мальцы росли у реки, а потому плавать учились чуть ли не раньше, чем ходить. Парень, конечно же, выплыл, выбрался на берег и поспешил на помощь своим — поскольку на пристани уже вовсю шла свалка. Некоторые здравомыслящие горожане попытались осторожно вмешаться, надеясь разнять дерущихся и хоть немного урезонить разбушевавшуюся молодежь. Однако в итоге им достались тумаки, предназначавшиеся противнику. Обычно так и бывает с теми, кто пробует утихомирить разошедшихся драчунов. Среди прочих вниз по тропе со всех ног устремился и Катфаэль, Он видел, что купец занес дубинку над головой упавшего юноши. Лицо Томаса не предвещало ничего доброго. Второй удар мог оказаться роковым, и монах хотел предотвратить его во что бы то ни стало. Однако его вмешательство не потребовалось. Какая-то девушка, цепляясь за перила, выбралась из крошечной надстройки на корме, спрыгнула, подобрав юбки с борта на пристань, и в последний момент повисла на руке купца. «Дядюшка!» — вскричала она умоляющим голосом. «Прошу тебя, не надо! Он ничего дурного не сделал, а ты его чуть не убил!» Все это время кровизор лежал, широко раскрыв карие и невидящие глаза, и лишь при звуке девичьего голоса заморгал и стал приходить в себя. Он с трудом привстал на колени, вспомнил, что с ним случилось, и, собравшись силами, попытался встать на ноги, чтобы поквитаться с обидчиком. Паренек не слишком в этом преуспел. Ноги его подкашивались, а голова тряслась так, что ему пришлось поддерживать ее руками. Однако стоило ему увидеть девушку, как он замер. Она стояла, вцепившись в руку купца, и ангельским голоском — который усмирил бы и дракона, что-то умоляюще говорила ему на ухо, не сводя с юноши встревоженных, сочувствующих глаз. И сие неземное создание называло этого старого демона «дядюшкой». Гнев юноши мгновенно улетучился. Он и думать забыл о своей обиде, его окровавленное лицо преобразилось». Приподнявшись на одно колено и все еще покачиваясь, он, как зачарованный, глядел на это чудесное видение. Так верно заплутавший путник взирает на путеводную полярную звезду. А на девушку и впрямь можно было засмотреться. очаровательное. Лет 18-19, с обнаженными руками и непокрытой головой, с двумя великолепными и сине-черными косами до пояса, нежным полудетским личиком и, словно розы на снегу румянцем на щеках, темно-голубые глаза, опушенные длинными ресницами, переполняла тревога. Неудивительно, что один звук ее голоса привел в чувство не на шутку рассерженного дядюшку, А вида ее оказалось достаточно, чтобы приятели Филиппа, кинувшиеся было ему на выручку, застыли на месте, разюнув форты, мигом утратив свой воинственный пыл. Но в этот момент дравшиеся на пристани сцепились в тесный клубок и ненароком сбили сложенные бочки, те с грохотом покатились во всех направлениях. Улучив момент, Катфаэль подхватил молодого корвизера под мышки, рывком поставил его на ноги и, оттащив в сторонку по-прежнему пребывавшего в остолбенении парня, передал его на попечение друзей. Котящийся бочонок угодил под ноги Томасу. Купец упал, а его племянница успела отскочить и закачалась на самом краю причала. Казалось, еще миг, и она свалится в воду. Но тут кто-то, метнувшийся мимо брата Катфаэля, проворно перепрыгнул через скатившийся бочонок и, ловкой рукой обхватив девушку за талию, удержал ее. Монах сразу признал этого человека позолотившийся шевелюри, шевелюре и оценил его смелость и грацию. Сам он довольствовался тем, что помог Томасу подняться и отвел его в сторону. Увидев, что молодой человек все еще обнимает девушку за талию, монах вовсе не удивился. Впрочем, тая не спешила освободиться. Она не сводила широко раскрытых глаз с лица своего спасителя, который старался успокоить ее словами и ласковым взглядом. Она смотрела на него так же, как смотрел на нее Филипп Карвизер. «Все в порядке. Вы в полной безопасности» но позвольте мне помочь вам вернуться на борт. Вам, да и вашему дядюшке, некоторое время будет лучше побыть там. Искренне советую вам поступить так, — промолвил молодой человек, порывисто обернувшись к купцу. — А вас, красавица, никто не осмелится обидеть. — Как можно быть неучтивым в присутствии такой дамы? — объявил он, не скрывая восхищения и девушка зарделась. Томас из Бристоля оправил одежду слегка трясущимися руками. Он был грузен и, видать, при падении изрядно ушибся. «Благодарю вас за помощь, сэр», — сказал он. «И тебя тоже, брат. Но мои вина, мои товары... Предоставьте это нам, почтеннейший Все, что можно спасти, будет выловлено из реки. Вы можете спокойно подождать на своем судне». «Эта свалка скоро закончится. С минуты на минуту здесь будут люди шерифа, и уж они-то быстро утихомирят этих разгулявшихся молокососов. Ведь они набедокурили не только здесь. Половина из них бушевала в предместе, переворачивая лотки и гоняясь за аббатскими служителями. Но в конце концов все они окажутся в темнице, и вот тогда-то горько пожалеют о собственной глупости» и о том, что осмелились выступить против Бенедиктинского ордена. Говоря это, молодой человек посматривал на брата Катфаэля, который тем временем помогал возвращать на место раскатившиеся бочки и, находясь неподалеку, прекрасно все слышал. Катфаэль понял, что молодой человек говорит это намеренно, желая, чтобы он услышал и оценил его дружелюбие. Лицо незнакомца – сохраняло выражение подобающей серьезности, но в глазах поблескивали лукавые искорки. «Мое имя Иво Корбьер», — беспечно продолжал спаситель девушки. «В этом графстве мне принадлежит Манор Стентон Кобальт, но большая часть моих земель находится в Чешире. С вашего позволения я сочту за честь предложить свою помощь». К тому времени он уже убрал руку стали и девушки — но сделал это подчеркнуто неохотно, продолжая ласкать спасенную красавицу взглядом. Она прекрасно сознавала это и принимала его внимание не без удовольствия. «Ну вот!» — вскричал Корбьер, когда один из юнцов, перевесившись через парапет моста, издал предупредительный свист. «Смотрите, как улепетывают эти лоботрясы!» «Наверное, этот малый был оставлен на мосту следить за воротами», и, углядев, что оттуда выехали стражники шерифа, дал знак своим, чтобы те уносили ноги. Догадка его оказалась верной. Заслышав свист, полдюжины взъерошенных голов обернулись к мосту. Драчуны увидели, что оттуда им машут руками. Тотчас прекратив драку, они побросали все, что было у них в руках, и ринулись в рассыпную. Одни помчались вдоль Гайи, рассчитывая укрыться в прибрежных кустах, другие — вверх по склону, надеясь затеряться в лабиринте узких улочек предместия, а один сиганул подарку моста и вскоре появился с другой стороны, отделавшись лишь тем, что промочил ноги. Вскоре по мосту громко простучали копыта, и несколько стражников спустилось к пристани, тогда как остальной отряд поскакал к ярмарочной площади. «Считайте, что все закончилось», — весело сказал его Корбьер. «Брат, не дашь ли ты мне весло? Ты ведь знаешь эту реку лучше меня, а там плавает немало добра, которая заработана в поте лица, и многое можно еще спасти». Иво не спрашивал разрешения, он уже присмотрел среди качавшихся у пристани лодок маленькую, но увертливую посудину, и, пробежав по доскам, Прыгнул в нее прежде, чем конные стражники спустились к причалу и принялись растаскивать тех горожан, которые никак не могли утихомириться. Катфаэль последовал за ним. Монах прекрасно чувствовал время и знал, что до вечери осталось всего минут десять. С одной стороны, он вроде бы должен уйти. Пусть этот уверенный в себе и властный молодой человек сам вылавливает купеческие товары. Но, с другой стороны, его ведь послали, чтобы он помог одному из гостей ярмарки, и разве нельзя сослаться на то, что он по-прежнему занят именно этим? Катфаэль продолжал задавать себе этот вопрос, уже сидя в позаимствованной иво лодке и высматривая ближайший бочонок, качавшийся на воде в лучах закатного солнца, хотя, по сути, оставшись здесь, он уже решил его для себя. Шум на пристани вскоре стих. Все, кто остался на берегу, деловито вылавливали из воды узлы и кипы, спускались все ниже по течению, туда, где кое-какие товары прибило к берегу, и оставляя без внимания то, что, по-видимому, было безнадежно испорчено. Торговцы подсчитывали потери, которые, благодарение Богу, оказались не слишком велики, и прикидывали, какова будет выручка после уплаты всех пошлин и сборов. Выходило, что понесенный ущерб не так уж страшен, и с ним вполне можно смириться. Вдоль предместья приводили в порядок палатки, ставили на место перевернутые лотки и заново раскладывали раскиданные товары. Сомнительно, чтобы погром докатился до самой ярмарочной площади, где сложили свое добро самые богатые купцы. В каменном подземелье замка и в городской темнице томилась уже добрая дюжина юнцов. Они залечивали свои ссадины и гадали, как же так вышло, что их благородное и достойное желание выразить протест против несправедливости привело к такой потасовке, что же дозаводилы Филиппа Карвизера, то даже друзья, помогавшие ему, еще не совсем пришедшему в себя, убраться с пристани, не знали, куда он потом делся, и где теперь прячется. Затея их провалилась, и цена мальчишеской горячности оказалась слишком высокой. Правда, даже шериф, Жильбер Прескот, не собирался чересчур сурово судить сорванцов, понимая, что они руководствовались добрыми намерениями, да только сбились с пути. — Ох, почтеннейшие! — промолвил Томас из Бристоля, успокоенный и признательный. «У меня нет слов, чтобы выразить вам благодарность за столь великодушную помощь. Бочонки мои не пострадали. Они прочные, ведь мои вина не из тех, что распивают сразу после покупки. Прежде чем распечатать бочку, их подолгу выдерживают. Со временем букет становится только лучше. А заморские сласти мы благодарению Всевышнему еще не успели выгрузить». «Нет, я не потерпел заметного убытка. И дитя мое в большом долгу перед вами. Иди сюда, девочка, не прячься. Окажи уважение нашим добрым друзьям. Позвольте представить мою племянницу, дочь моей сестры Эмму Вернольд. Она — единственная наследница своего отца, который был каменных дел мастером в нашем городе, а также и моя ибо у меня нет другой родни. Эмма, дорогая, налей-ка нам вина». Пока все были заняты тем, что выуживали из реки товары, девушка не теряла времени даром. Теперь она вышла к гостям, покрыв косы золотистой сеткой и надев поверх простого дорожного платья вышитую тунику из тонкого полотна. «Нет», — подумал брат Катфаэль. Не ради меня она это разнарядилась. Монаху пора было прощаться с новыми знакомыми и возвращаться к своим обязанностям. Он и так пропустил повечерие, и перед тем, как отправиться на Боковую, ему предстояло еще добрый час провозиться в своем сарайчике. Впрочем, маловероятно, чтобы кто-нибудь сегодня рано улегся в постель. Томас из Бристоля, например, рачительный хозяин, Вряд ли надолго оставит товары под присмотром работников, как бы он им не доверял. Наверняка он наведается на ярмарочную площадь и самолично убедится в том, что все благополучно уложено, упрятано и подготовлено к завтрашнему торгу. И коли он сочтет возможным оставить свою племянницу в обществе этого красивого молодца до своего возвращения, на то его воля. Видать, упоминание о маннере Стентон Коббольд в качестве лишь малой части достояния молодого человека произвело желаемое впечатление. По сути, не было особой надобности подчеркивать то, что мистрис Эмма является богатой наследницей. Впрочем, сознающие свой долг дядюшки и опекуны не упускают случая присмотреть девицам достойных женихов. Однако... Этот молодой человек глаз с нее не спускал задолго до того, как услышал про ее состояние, что и не диво, она прелестное дитя по любым меркам. Брат Катфаэль извинился за то, что не может задержаться, пожелал всей компании доброй ночи и неторопливо направился к монастырской сторожке. В предместе было по-прежнему многолюдно, но все уже успокоились и вернулись к своим делам. Порядок был восстановлен. Теперь уже ничто не помешает тому, чтобы завтра утром открылась ярмарка святого Петра.